«Царский гнев и царская милость». Себя не помнил от страха Андрейка, когда царевича лечить велел ему царь. Кабы не ножками болел, Федор Алексеевич, ни под чем бы не взялся. Сказал бы царю, вели лучше голову рубить великий государь, где мне против немцев. Ну а ту болезнь Андрейка по-своему лечил, иначе, чем немцы. Как в Смоленске еще жил у Алюнина отца, Баранникова Ивана. Ноги вдруг отнялись. Позвал он Андрея. Первый раз и увидал тут Андрейка Алену. Сразу на сердце ему пало девка, задумал за себя взять. До да Баранников из торговых людей богачом слыл. За лекаришку ни в жизнь дочку не отдал бы. Вот и стал Андрейка голову ломать, как бы Баранникову угодить, ноги ему выправить. Немцы-доктора учили его, что от цинги-то боль бывает, и лекарства от цинги же давать велели. Да не было от того пользы никому. Думал-думал Андрейка, да и надумал, что та боль в суставах и от застуды надо быть. И лечить стал по-новому. В скором времени и лучше Баранникову стало, а там и совсем здоров стал. Не знал, как и честовать Андрейку. На радости и Алену за него отдал. С той поры многих так лечил Андрейка и помогала. Вот и царевича теми же снадобьями лечить надумал. В скором времени лучше стало Федору Алексеевичу. Зашевелил ногами, а там и вставать начал. Дивились немцы-доктора. Фангаданов радовался, словно сам он царевича вылечил. Хлопал Андрейку по плечу, комрад называл. Не было в нем зависти, Андрейку он любил. Но ну, а другие доктора злобились, наговаривали царю на Андрея. Говорили, как бы не помер с того лечения царевич. Неведомыми зельями лечит его Андрейка нечисто видно дело. Ну и бояре тоже. Давно Адоевского с царем поссорить замышляли, а тут случай такой вышел. Стали они нашептывать царю, будто хвастает Адоевский, что колдуна государю привел, и колдун у государя дева дворце днюет и ночует. Да и сам Андрейка будто похвалялся, что хочу де, то государь, по моему слову, и сделает, захочу сам бояриным стану. Скоро на расправу был Алексей Михайлович, даром, что тишайшим его прозвали. Федор Алексеевич на ту пору уж ходил по горницам, а дальше сами немцы лечить брались. Как услышал про похвальбу Андрейкину царь, разбирать долго не стал, раскипелся гневом, велел привести лекаря и сразу закричал на него. «Боярином быть надумал, а в разбойный приказ вновь хошь!» Задрожал весь Андрейка, в ноги царю повалился, не знал, что и сказать. Алексей Михайлович посохом по полу стучит, кричит на него. «Колдовать надумал! Государя своего в обман ввел! Пущай, чайка ли так, приговор боярский исполнит! Сымут с тебя голову, худой коришка." И не опомнился Андрейка, как откуда ни возьмись, стрельцы к нему подскочили и повлокли из дворца прямо в разбойный приказ. На другой день велел государь царевичу в собор с ним сбираться. Молебны в тот день по всем церквам служили благодарственные, что здоров снова стал царевич. Правда, Андрейка, когда с постели спустил царевича, говорил государю, что подольше с горниц не выходил царевич, особливо в осеннюю пору. А еще на месте не велел долго стоять, по лестницам ходить и на колени становиться. Молитву у себя в опочивальне царевич читал в кресле, сидя. Да не дал лекарю веры государь, коли ходить может, так стоять того легче. А уж с того, что в храме Божьем постоит да помолится, никак вреда быть не может. Нехристь, думал государь про Андрейку, то и не велит Господу Богу колено преклонять. Федор Алексеевич рад был в собор пойти, надоело все в горнице сидеть. По площади шел на своих ногах весел и смеялся. Царь тоже весел был, про Андрейку и в мыслях не было. Впереди боярин шел, деньги медные пригоршнями в народ кидал. Свалка такая поднялась, не приведи бог. Стрельцы уж разняли, пинков надавали, ничего, стихли. Обедню долгую в тот день архиерей служил, а после обедни молебен, благодарственный с коленопреклонением. Притомился царевич, назад шел, заплетались ноги. А как на крыльцо подниматься стал, вдруг ноги у него подкосились, так на лестнице и упал было царевич. Благо царь поддержал, и бояре кинулись, подхватили. На руках внесли Федор Алексеевича в упочивальню, на постель положили. Лежал царевич, как неживой, живой, в лице ни кровинки. Подумали, было сперва помер, да нет, дышит. Испугался царь, еле сам на ногах устоял. «Знать большой силы колдун тот Андрейка», — думал царь, — «когда спел лишь порчу на царевича наслать». Сразу в приказ повели его почевальню, не дали зайти с царевичем проститься. Не иначе, как по ветру напустил. А снять опричь его никому не мощно. Сам лишь может, кто напустил. Казнят Андрейку, помрет Федя. Закрученился царь, бояре было утешать стали. С где отойдет, может, свет царевич, не попустит Господь. Разгневался Алексей Михайлович, на Бутурлина боярина вскинулся. «Все ты!» «Худой князишка нанес на Андрейку! В гнев наше царское величество ввел! Оно не через тебя помереть может, царевич!» Свету не взвидел Бутурлин, в ноги царю кинулся, просил помиловать. Царь поглядел на него и сказал, «Беги скоро в разбойный приказ, веди сюда Андрейку! Не приведешь живого, в дальние вотчины сошлю!» Бутурлин тотчас вскочил, пол и подобрал, и стремглав из горницы кинулся. Во всю жизнь так не бегивал боярин. Боялся, ну, как казнили поутру Андрейку. На счастье на его палача с вечера не нашли. Загулял для праздника Шумила Котлов. А как Алмаз Иванов зол был на Андрейку, что не так все дело обернулось, как замыслил дьяк, так он его и отправил в ночь в Пытошную башню. Велел вновь допросить Андрейку с великим пристрастием, какие ему бесе служат. Но не уж, думал дьяк, некому за того лекаришку вступиться, как самого царя прогневил. Кабы не отдохнул да не подкормился, во дворце Андрейка не вынести бы ему второй пытки, а так жив остался. Руку только вывернул ему подручный палача. Как прибежал в приказ за Андрейкой боярин Бутурлин, испугался Алмаз Иванов, сам с ним в пыточную башню бежать кинулся. На полу там Андрейка еле живой лежал. Подняли его живо, обтерли, кое-как кафтан натянули, подхватили под руки, хоть и стонал он, и потащили во дворец. Алексей Михайлович дожидаться не любил. А царь и то уж гневаться начал, что долго не идет Бутурлин. Как вошел боярин, так в ноги царю поклонился и рассказал, где он Андрейку нашел. В самой той поры, как упал на крыльце царевич, Алексей Михайлович гнев себе копил. И на Андрейку сердце у него распалилось, и на Бутурлина злобился, да все так выходило, что нельзя было себе воли дать. Зато тут уж дал себе волю царь и весь гнев на Сицкого обратил. Как посмел после приговора без царского указа на пытку Андрейку послать? Застучал посохом Алексей Михайлович и велел думного дьяка кликнуть, И чтоб тотчас указ писал и Сицкого, и Дика старшего с разбойного приказа сместить, Сицкого в дальние вотчины сослать, а Алмаза Иванова кнутом отодрать. Потом всех из горницы выслал и сказал Андрейке. — Ну, Андрейка, знаете, впрямь сила у тебя большая. Лечи вновь царевича, сымай, что напустил, да мотри накрепко вылечи покуль он жив, и ты прием во дворце лекарем жить станешь, мотри лишь, напустишь на кого хворобу, на Федора ли, аль на других царевичей, аль на царевин, а ту пору лучше бы тебе на свете не жить. Жил и все с тебя вытянуть велю, руки-ноги вырвать, огнем сжечь. Ну, живо лечи царевича, мотри, вылечи, и сказ мой по вся дни памятуй». Про то, что рука у Андрейки плетью болталась, и не помянул Алексей Михайлович. Шибко злобился на него. Сам бы, кажись, посохом убил. Вишь, лекаришка неудобный, дрожит весь, раз кулаком дать из его и дух, вон. А тут тронуть не моги. Царевичу вред будет. Так и стал снова Андрейка во дворце жить. Хуже темницы ему тот дворец стал. Оно захворает, кто тотчас на него нанесут, тут уж не избыть ему пытки. Федор Алексеевичу вскоре снова лучше стало. Недели не прошло, как повеселел царевич, стал с постели проситься, а там и ходить ему Андрейка позволил. Совсем здоров стал Федор Алексеевич, а царь Андрейку все из дворца не отпускал. Алена не раз наведывалась во дворец, да не допускали ее долго до Андрейки. От Адоевского князя только и дозналась она, что не будут казнить Андрейку. А жить ему великий государь указал во дворце лекарем при царевиче Федоре Алексеевиче. Рассказал ей князь Никит Иванович, что хромой стал с пытки Андрейка и рукой одной не владел. Плакала сильно Алена Ивановна, от людей таилась. Не хотела про свое горе никому рассказывать.